Глава 16, 14 век. 29 августа. Александр. Бухта. «Ох и полет они там от души!» — хмыкнул туман. «Сейчас полдень. Погодка, кстати, неплохая. Мы стоим на борту Константин и смотрим, как наши мушкетеры французы под их руководством дружно разносят ближайшие скалы. Научить французов стрелять мушкетёры восприняли, как полагается, со всей ответственностью. Крот три ходки на берег на платформе сделал, перевозя из трюмов оружия и боеприпасы. А уж французы так как обрадовались. До берега недалеко в бинокль хорошо были видны их радостные лица, когда наша четверка с серьёзными рожами объясняла им, как пользоваться тем или иным стволом. все таки по роже они и там кому-то из французов засветили, но те, кто получил по лицам, тут же получили ещё и от своих. Уж не знаю, чего они там с ними сделали, но все моряки четко выполняли их команды. Там же и малыши Копчёный, и Хас. Вот они и учили наших новых друзей стрелять, что теперь сейчас с радостью и делали из всего, что им есть по скалам и мишеням. «Не хочешь туда к ним?» — спросил я у тумана. «На кой?» Не отрывая от глаз свой бинокль, также наблюдая за процессом, тому без меня, учителя, хватает. «О, Паниковский! Где?» Тут же встрепенулся я и стал смотреть в свой бинокль. «Вон слева смотри, Копченого видишь?» Шарю по берегу биноклем, Копченого нашел сразу. У того в руках сразу четыре автомата, а рядом с ним, дыша ему в попок, Паниковский с помповым ружьем. «Его же отдача сейчас унесет!» — предположил я. «Сейчас посмотрим», — хихикнул Туман. Копченому и Паниковскому подошел Хас. Что-то ему говорит. Потом, видимо, вспомнил, что Паниковский француз махнул рукой и стал просто показывать, как пользоваться помпой, а у Паниковского аж ручки от возбуждения трясутся. Так, Паниковский сам зарядил. Копченый и Хас тут же отошли в стороны. Паниковский целится. «Бах!» «Удержал!» «Молодец!» В один голос сказали я и Туман. «Бах! Бах!» Это пробничек Джеки Чана лупит только так по скале. Камни и крошка в разные стороны летит, все, пульки кончились. Ничего, она учится, мыкнул туман. Валер обратился я к нему. Ты не думал, что французы, после того, как узнали от нас про предстоящую войну, не решатся пойти на Лондон, вернее, за головой короля, который ее развяжет и за его приближенными. Их, конечно, мало, но среди наших полно горячих голов, которые с радостью с ними отправятся. Те же мушкетёры точно попрутся и взорвут там все, что только можно и нельзя. Думал, конечно. Мало их. Идеи-то, конечно, здравые. Мне и самому эта предстоящая война покоя не дает. Как представлю, сколько боли, страданий и горя она принесет, так аж трясет всего про унесенной жизнь, я вообще молчу. И? А сам-то что думаешь? — хитро спросил Туман, повернувшись ко мне. Я тоже против этой будущей войны. Вариант только один — найти и грохнуть короля. И этот туда же. Ой, да ладно! — отмахнулся я, — как будто ты собирался в стороне отсиживаться. — Нет, конечно, — вмиг стал он серьезным Такие уроды, как Эдуард III, жить не должны. Ну так что, потом двинем в Лондон? — Двинем, — подумав, ответил Туман. — Только нужно подумать, как? все таки их там тысячи и солдаты простых граждан. И как только начнется шухер, на нас накинутся все. Никаких патронов не хватит, а ребят просто так положить. Я не хочу. — Ну, значит, нужно доставить в Лондон маяк, открыть его, и вперед берем замок. «Ага, ты прикинь, сколько там добра!» — встрепенулся туман. Все то, что мы там сможем набрать, с легкостью продадим в мире белазов. У нас там это с руками все торвут. рвут». И «Это понятно, но пока, думаю, не стоит делить шкуру неубитого медведя». «Да это я так, к слову. Слушай, а как там сейчас в Лондоне? Ты о чем? Где этот король-то живет? В каком замке?» «А, ну да, в Тауэре он сейчас живет, Чуть ли не самое старинное здание в Лондоне. Считается, до наших веков на земле достоял». Вернее, это крепость и тюрьма одновременно. Кровушки там пролили очень много. Там, на земле, я мотнул головой в бок, Темза у него только с одной стороны, а сейчас тут 14 веки с трех сторон, и все постройки внутри крепости окружают высокие мощные стены. Сам же знаешь, осады замков в это время были ого-го какие. Ну да. Вот в этой крепости живёт сейчас и король и все его родственники. Приближенные и так далее. А вот какое количество гарнизона, информации нет, но, думаю, много. Да вздохнул туман. «Штурмовать точно не вариант». «Не вариант. Навалятся все, со всех сторон. Только скрытное проникновение внутрь, и там уже искать покои короля и делать это как можно тише, иначе нас просто трупами завалят. Там же король, значит, окружают его самые верные люди, и войска, и переть на нас они будут, как фанатики». «А размеры этой крепости известны?» — снова спросил туман. «Точных нет. Все-таки ты не забываешь, что тут мы получаем информацию от источников». «Они, как сам понимаешь, что-то упустили, что-то приукрасили. Но примерно эта крепость больше замка Фоли раз в пять». «Фига себе!» — присвистнул туман. «Ага, да ладно, квадр запустим, разглядим всё. Может, из градов его весь накрыть? Выкатим их где-нибудь из ворот за городом и пару залпов. Не факт, что грады помогут, обломал я его. Стены?» «Точно, блядь. Тут же стены в несколько метров толщиной. На века, блядь, строили!» — он усмехнулся. Не каждая ракета возьмет, и наверняка еще какие-нибудь подвалы есть, в которых этот урод-король точно в безопасности будет. Именно. Лондон вообще как швейцарский сыр. Все века под ним что-то копали. Помнишь, как мы в замок пробирались по туннелю из болота? Забудешь такое. Вот и тут так. Только схем, естественно, нет, диггеров нет, а найти того, кто эти подземные проходы знает, возможности не представляется. Так что только скрытное проникновение и всех к стенке. «Ладно, потом думать будем». На пару минут мы оба замолчали и снова стали смотреть, как французы под руководством наших пацанов разносят из стрелков оружие скалы. Грохот от выстрелов там стоял невероятный. Кстати, Константин уже выпрямили. Я имею в виду, устранили течи, откачали воду из трюмов. Корпус корабля теперь уверенно держится на воде в горизонтальном положении. А не как сегодня с утра. Корма глубоко сидела в воде, электричество дополнительное тоже запустили. Сейчас со всех сторон раздавались команды. Где-то что-то варили, пилили, стучали. Вон стрелу кран уже почти назад установили. Она нам нужна, чтобы вытащить из трюмы еще две платформы. Да и роботов тоже можно. Вдруг пригодятся. Через пару минут, когда мы с Туманом уже собирались уходить с палубы, вернее, нас отсюда настойчиво попросили двое матросов с Константина. К нам подлетела платформа, и из кабинки выбрался крот. «Прокатиться не хотите?» — задрав голову, крикнул он. Чуп, вон сидит, через лобовое на нас смотрит. — Куда? — В море. — Сделаем облет, Вдруг наши где на подходе? — А полетели. Тут же согласился я, косясь на матросов, которые с бухтением и матами тащили за собой толстые шланги. — Я тоже с вами, — согласился Туман. — Ща Рифу только скажу. Риф в этот момент как раз вышел на палубу с одним из механиков, держа в руках инструмент. — Риф, мэй, на облёт! — крикнул ему Туман. — Да валите уже, — психанул он, — без вас дел хватает. По веревочной лестнице спустились на платформу. В кабинке тепло, сухо, уютно. Тут вон учуба с кротом, даже музыка какая-то играет. Около левого борта Константина видим, как в воду шли два водолаза. Еще двое остались в лодке. Там и сливу вижу. Подлетев к ним, сказали, куда мы, и полетели в сторону открытого моря. Очень, ну очень, скажу вам, непривычно лететь вот так над водой и не чувствовать, как нос катера разрезает воду. Ты просто бесшумно, без качки летишь в полутора метрах над поверхностью воды. И вот мы в открытом море. Хорошо, что погода более-менее... Не, за бортом всего плюс семь, но сильных волн нет. И мы достаточно быстро удаляемся от берега. Да уж эти летающие платформы — настоящее чудо. Под сотку точно жмем. Крот сидит довольный, мурлыкает тебе что-то под нос. Чуп чистит пистолет, мы с туманом, как дети, в окна пялимся. Кофе только не хватает. Еще несколько минут полета и берег исчез за горизонтом. — Это, крот, ты дорогу-то назад найдешь? немного спросил туман, смотря в заднее окно. — Спокуха, командир, не заблудимся. Лучше берите бинокли и по сторонам смотрите. Напоминаю, наши, если сообщение получили, то на мачте должна быть красная тряпка. — тоснись попросил я его. Не хватало еще за борт свалиться. — Выловим! — кихикнул Чуп, быстро собирая пистолет. — Нет уж, я не морж какой, чтобы в такой воде купаться. Берем бинокли, поплотнее застегиваемся, шапки на голову и выбираемся на корму платформы. В нос тут же шабанул запах моря и йода. В кабине, конечно, он тоже чувствовался, но там, как ни крути, а другие запахи есть. Чупан, например, со своей оружейной смазкой, а тут прямо дышать легче стало и свободнее как-то, и такая лёгкость во всем теле появилась. «Хорошо, красота!» — крякнул от удовольствия туман. «Согласен, пусть и вода вокруг, но завораживает пипец». Еще через пару минут увидели в бинокле паруса на горизонте. «Подлети чётко поближе!» Сунув голову в кабинку, попросил я крота «Посмотрю эти тряпки красные на мачтах. Надеюсь, нас не заметят. Хотя мы далеко, катер маленький, выкоршен почти в цвет морской воды». «Не, не наши». Разглядев два парусника в бинокль, сказал я, полетели дальше. Обходим это два идущих от острова корабля и летим дальше. От берега мы все дальше-дальше уходим в открытое море. Честно, немного не по себе. Вокруг только вода и ты на маленьком катере. «Случись что?» «И чего делать, непонятно. А под тобой хрен знает, сколько глубины». Изрядно продрогнув, мы с туманом вернулись в кабинку. «Чего, пойди, смотри ты теперь». Я протянул ему бинокль. «Не лето на улице». Прошло еще пару часов. Я уже совсем потерялся, где берег и на каком мы от него расстоянии. Видели еще с пару десятков различных кораблей, больших и маленьких, идущих как в Англию, так и из нее. Все-таки мощная морская оптика дает неоспоримые преимущества. Мы их издалека все рассматривали. «Сецову очередное спасибо». «Может, назад уже?» — предложил я, когда снова замерзший вернулся назад в кабинку после очередного наблюдения. «Да есть уже хочется!» — поддержал меня Чуп. «Нужно было бутербродов каких с собой взять?» — буркнул Туман. «Аппетит разыгрался зверский». Ну, назад так назад кивнул Крот, сдвигая ручку увеличения хода вперед до отказа. Катер тут же рванул вперед. Я даже почувствовал, как нас немного вдавило в кресло. Хорошо летим!» «Сколько нам до берега?» — спрашиваю крыта «Минут сорок, мы на месте будем. Далеко мы забрались. Очень плохо, что мы не знаем, когда могут появиться наши и появятся ли вообще. Летаем тут по морю туда-сюда, ищем иголку в стагу сена. Хоть одно хорошо быстроходные мы. Даже Антаре с нами по скорости не сравнится. Если сегодня из трюма вытащат две платформы...» — нарушил молчание туман. «Полетим на разведку ночью. Сразу на этот остров чайки высаживаться будем?» — спросил я. «Нет». Могут быть наблюдатели, ты не забывай, это все-таки пиратский остров, гнездо их. Я разговаривал с французами. Кто про него знает. Это когда ты успел, ты удивился я. Да, успел. Короче, рядом есть еще один остров, маленький, и там точно никого нет. Пустые деревья, вот с него и понаблюдаем. Опять сквозь зелень ломится, вздохнул я. Ничего страшного, малыша с рейдером первых пустим, пусть прорубают. Мужики, кажись, я еще пару совижу, внезапно сказал Чуб, смотря в бинокль через окна. «Крот, сбавь чутка. Берем бинокли». «Крот тут же скинул скорость. Один за другим выходим наружу. Точно видны мачты, еле-еле, но видны. Далеко. Вот же чук глазастый. Давай ближе», — попросил туман. «Этих последних смотрим, потом в бухту». Крот немного увеличил скорость, и мы полетели навстречу этим появившимся мачтам. Красные полотнища на средней мачте мы увидели практически разом. «Кажется, наши!» — выпалив из этой дыхание, произнес я. «Точно красная тряпка! Должна быть!» — Да, точно! — заулыбался Туман. — Крот, давай еще ближе, аккуратней только. — А это что за корыто перед ними? — спросил Чуб, когда мы подлетели еще ближе. — Не, корабль. Хрень какая-то непонятная на воде. — Ну что там, пацаны? — прорал из кабинки Крот. — Наши или нет? — мы молчим. В прямом смысле слова впились глазами в бинокли. — Да это же... — только и смог произнести я, еще не веря в то, что вижу. — Наш мираж из речного! Так же обалдев от увиденной картины, сказал Туман. — Под парусом! — заржал Чуп. Что там, пацаны? Снова проорал Крот. «Прикинь, чуп обернулся к нему Мираж наш из Речного под парусом, и парус походу самопальный какой-то. А на кораблях походу тоже наши. Вон две тряпки красные болтаются. Да ладно, охренел Крот. Давай к ним по дуге слева, крикнул Туман. Приблизились еще. Я так и смотрю в бинокль, кручу это колёсико настройки туда-сюда. Точным ли мираши два больших корабля? Кажется, английские, кажется, торговцы. Ну, если я в них хоть чуть-чуть разбираться научился. И тут нас заметили. Походу, тоже в бинокле нас рассмотрели. С борта «Миража» в небо взлетела красная ракета, затем зеленая. «Наши!» — в один голос заорали мы. «Держись!» — заорал Крот. Мы только кто за что схватиться успели, как платформа рванула вперед. Сто процентов «Мираж». Я на все сто уже уверен. На палубу посыпались наши мужики. Вижу грача, коржа, тамаза. Вон они также стоят и рассматривают нас в бинокле и машут. Мы и машем в ответ. Подлетаем к ним все ближе-ближе. А на тех двух кораблях на палубы тоже высыпал народ. Много. Некоторые, вон, даже на мачты полезли. Кажись, они тоже с предками скорешились, заорал от избытка чувств туман. Еще через пару десятков секунд мы подлетели к миражу. Конструкция паруса меня сильно удивила. Думаю, у них кончилось топливо, и они сделали такую конструкцию. Мачту прям крупки приварили. И мачту-то из каких-то труб сделали, и парус из кусков брезента слепили. Ветер донёс до нас радостные выкрики и свист ребят. «Здорово, мужики!» — заорал Чуп, махая руками, как сумасшедший «Вы чё? Вы чё с миражом сделали, ироды? Риф вас утопит за такое!» Все тут же заржали. Настроение поднялось мгновенно. Мы встретили своих. Наравшись и обнимавшись пацанами, мы уже начали сыпать друг другу вопросами. Как? Откуда? Что произошло? И так далее. Я то и дело косился на эти два огромных по местным меркам корабля. В жизни таких парусников вблизи не видел. И, честно говоря, мне очень хотелось оказаться на борту одного из них. Видимо, такое же желание было и у Тумана. Нас познакомили с Артемом и несколькими людьми из его экипажа. Лично я Артёма не знал. Впечатления он и его люди на меня произвели самые положительные. Дальше все тут же закрутилось и завертелось. На платформу перешли несколько человек из экипажа с «Миража». И они полетели в бухту к Константину за топливом. Ну а мы уже на «Мираже», под парусом, Причалили к борту одного из кораблей и поднялись на его борт. Там меня и Туман уже встречали их экипажи. Вернее, как нам успел доложить Клёпа, освобожденные от рабства люди. Надо же, они даже со второго корабля успели перебраться для нашей встречи. Представили обоих капитанов, помощников, нам переводили сразу с трех языков. Пелились на нас, конечно, во все глаза. Мужики как мужики. Худые, правда, многие и избитые. Раненые вон тоже есть, но ничего, поправиться». Потом я все таки не выдержал и попросил провести экскурсию по этому кораблю. Посыпались команды от капитанов и старших, курс на бухту, экипажи вернулись к своим обязанностям, ну а мы пошли смотреть корабль. Три палубы, огромная деревянная посудина, место в трюмах вагон, вернее, несколько вагонов, куча кубриков, обеденная каюта для приема дорогих гостей, где уже, кстати, для нас накрывали поляну. Минут сорок мы по нему ходили. Где-то через переводчика нам рассказывали, как и что тут устроено, где-то пацаны наши. Ну а потом мы, закончив с экскурсией, вернулись в эту обеденную каюту, где и поведали друг другу свои приключения. Впечатлились все. И мы, услышав, как они потопили англичан и освободили всех этих людей, и грач с пацанами, когда мы им рассказали о нашем прорыве из Темзы и как у нас Антарес стиснули, часа через два вернулся Крот с парнями на платформе, привезли несколько бочек топлива для «Миража», так, за разговорами, потихоньку дошли до, до бухты, где нас уже встречали все, кто там был. У освобожденных матросов на этих двух торговцах снова был шок. Первый — от Константина, второй — от наших французов, ну, которые с парусника были. Они, кстати, уже многие были переодеты в нашу форму с нашим же оружием. Но самый большой шок у всех этих несостоявшихся рабов был от Хаса, копченого и Малыша. Охренели, конечно, предки напрочь. Я первый раз увидел, как несколько десятков человек замирают на месте, раскрыв рты от удивления. Минут через десять они только в себя пришли. Дальше кто-то стал трещать с нашими французами, кто-то полез на Константин, кто-то на берег высадился. В небольшой бухточке сразу стало тесно двух этих прибывших кораблей. Но «Ну ничего, разместимся. «Ну и какие дальнейшие планы?» — спросил Корж. «Когда большая наша часть собралась около двух костров в пещере. На остров Чайки идем?» «Да», — кивнул туман, — «сегодня ночью, на платформах. Стрелу крана уже почти починили. Сейчас еще две из трёма Константиновой грузят, На них и полетим. Так больше шансов, что нас не засекут радарами Сантариса. «Как бы они не вернулись сюда», — тревожно произнес Колючий. «Из города по бухте этой не вмазали. Мы тут как в мешке каком». «Вряд ли они решатся», — сморщился Туман. «Их малый думают, Они уже засекли три вошедших сюда корабля. Один мираж, то есть катер из нашего времени. Какое на нем вооружение, они не знают, да и понимают, что второй раз нас уже врасплох не застанут. И мы можем ответить». «Риф». «Наблюдатели везде наши сидят?» «Да, с ночниками, оптикой и тепловизорами уже на скалах. Осматриваем все вокруг постоянно, так что незаметно к нам не подобраться». «Командир, прием! Внезапно зашипела рация голосом тучи. «На связи!» — тут же ответил Туман. «Клушилку нашли?» «Ага, забили сами ее. На «Мираже» — хорошая аппаратура. Теперь можно пользоваться рациями. Добро!» «Вот!» — золобался Риф. «Тем более связь появилась еще лучше. тот в бухте хорошо». «На море шторм начинается, нужно тут сидеть. До острова Чайки не так далеко, на платформах быстро долетим». «А если шторм сильный будет?» — спросил Клёпа. «При скольких баллах можно лететь-то на них?» «Два, максимум три балла», — ответил Крот. «Дальше волны просто накроют платформу. Если шторм разыграется, придется сидеть и ждать». Потом, почти до самого вечера, мы сидели и разрабатывали план предстоящей операции. Починили стрелу крана. Вытащили, проверили и прокатились на двух этих платформах. Пацаны покатали на них предков, восторга у них, конечно, было полные штаны. Следом вытащили оружие это с кубов, постреляли с него ударные лучевые скафандры, боюсь, как бы нас предки за каких-нибудь богов считать не начали. Хотя уже все иностранцы знали, кто мы и откуда, и мы им рассказали, играч пару часов вещал до встречи с нами. Они уже знали почти все, по крайней мере, про будущую войну точно. Многие из них были очень задумчивы. По докладам думали, что делать дальше. То ли с нами остаться, интересно же, то ли домой. Ведь, как я уже знал, один корабль им хотели отдать. Ну, чтобы они домой на нем ушли. Но что-то не торопятся они. Видимо, понимали, что эта будущая война зацепит всех. Отсидеться точно не получится. А вообще у наших пацанов и у некоторых французов настрой был боевой. Они прямо сейчас готовы были прорываться в Лондон и грохнуть этого короля. Также многим из предков дали пострелять из нашего оружия. Снова в восторге. Я как-то видел то их что-то обсуждающие кучки, особенно они Луи слушали, он же в нашем мире был, и семья его там. То вижу, как другие стреляют по скалам, то как очередная группа каких-нибудь немцев или испанцев вместе с нашими пацанами осматривает мираж или внутренности Константина. Больше, конечно, Константина. все таки корабль достаточно большой. Все эти матросы были как пыльным мешком стукнутые. Ну да, я помню. Как такой же я был, когда мы четвертый блок тот инопланетный вскрыли таки. Мы тоже по нему, разъявив рты, ходили, как дети в магазине игрушек. Так и эти тут на все смотрят. Созрели, кажись, — столкнул меня локтем слива. Мы как раз сидели в пещере, готовились к ночной поездке, проверяли оружие и амуницию. Три платформы, вон они, висят над землей при входе в пещеру. Там на них пацаны наши тоже последние проверки проводят. В свете установленных прожекторов я увидел, как к берегу причалили две шлюпки, и из них выбралось пару десятков человек. Когда стемнело, все эти предки, как мы их называли, Собрались на одном из кораблей. Видать, думы думали. Вот и додумали. Мы, конечно, предполагали, что они к нам подойдут с просьбами или предложениями. Так оно и вышло. Ага, вижу нашего капитана, помощника его, Лоттера. Он ему помогает идти. Тех двух капитанов. Как их там зовут? А, одноты Гуга. Во, запомнил-таки. Старпомы вон их, авторитетные матросы, парочка старших. Немцы, испанцы, французы от каждой группы по представителям. «Тумана зови», — негромко сказал я сливи. наблюдая, как те выгружаются из шлюпок и идут к нам. Ко мне тут же подошли наши пацаны. Не все, конечно, но хватало. Многие из наших бойцов на кораблях. На Константине до сих пор ремонт идет. Винт они все там пытаются поменять. Весь день сегодня там варили на корме и лебёдку ладили. Хорошо водолазное оборудование есть. Без водолазов хрен бы ничего сделали. Кстати, там же с ними крутится и несколько матросов из того века. И интересно им. И помогают, чем могут». Кое-кто уже с нашими пацанами совсем Вась-Вась, не понимают толком друг друга, но как-то общаются, хотя там и Жак, и Жарар с ними за переводчиков, и наши, кто что из языков вспоминает. Французов, конечно, больше, но испанцы и немцы там тоже трутся. Копченый с малышом вообще звезды сли успел мне завистливо сказать, что они там бухают. Я его не отпускаю. Знаю я его, пусть рядом сидит. Хаз так уже свою предков стал. Как-то он всегда умудряется сходиться, молодец, ну зеленый, но ну, бывает. Может, сожрал что не то. Или перепил. А Константин нам на ходу нужен. все таки у него огневая мощь в три раза превосходит «Янтарис» и «Мираж» вместе взятые. Лондон, конечно, он разнести не сможет, но большой город из града и пушек может сравнять с землёй на раз. Вон сварка на всю бухту моргает, и искры с бортов только так в воду летят. Ремонт продолжается полным ходом. Правда, когда его смогут поставить на ход, Риф пока сказать не может, больно работы много. Слишком сильно по нему из зенитки Сантариса те уроды прошлись. Не утонул это хорошо. Отстояли его мужики. Делегация подошла. Говорить стал капитан погибшего парусника. Вот же мужик, раненый. Сил у него мало, а пришел, вернее, приплыл. Я видел, с каким трудом он передвигался. Пьер тут же начал переводить. Само собой приветствие. Затем он еще раз представил тех двух капитанов. Но это понятно, чтобы было понять, кто есть кто. «Погодите, мужики». Поднял я руку, когда увидел, как захотел заговорить один из капитанов. «Присаживайтесь, спокойно пообщаемся, в ногах правды нет». Вот расселись все, напряжение немного спало. все таки мы для них что-то слишком необычное. Если коротко, то разговор был такой. Сначала они нас благодарили. Сильно. И за то, что их освободили с плена, и за то, что они от нас узнали будущее. Они все хотят остаться с нами. Во-первых, что меня сильно удивило, чему-нибудь научиться. Каким-нибудь элементарным технологиям оказались среди них те, кого тянет к знаниям. Те же самые врачи, например, и лепила с парусника, и среди бывших пленных нашлись врачи. Штурманы эти вообще очень хотели такой же набор карт и секстант, как мы и подарили. А потом они нас ошарашили, просили помочь им решить вопрос с королем. «Как?» Они и сами этого не понимают, но они уже знали, что среди нас есть те, кто тоже против будущей войны. Хоть она нас и не будет касаться вообще. В общем, мужики готовы в вагоне в воду. «Я так и знал, что придется в Лондон этот лезть», — прошептал Туман, выслушав перевод. «Да, мы это и предполагали, Валер. Что делать-то будем?» «Я тоже против войны», — добавил Грач. «Пацаны тоже готовы». «Готовы они», — сморщился Туман. «Мы ворота открыть не можем. Соответственно, получить какую-нибудь помощь. Нас сколько? Чуть больше тридцати. Этих матросов в совокупности человек 100 И вы такими силами хотите на Лондон идти, короля грохнуть». «Нам флешки нужны и антарис с аппаратурой». Все, туман начал заводиться. «Погоди, Валер, не заводись», — постарался я его успокоить. «Пусть они все тут будут, а мы пока с флешками разберемся. Вернее, добудем их. Дальше решим». «Ну давай», — вздохнул он, все «всё-таки Лондон». «Да». «Да и хрен с ним». «Давай». «Всем смертям не бывать».